глава 3. Игра. Сработал инстинкт. Я сделал шаг вперед, вытянулся по стойке смирно и гаркнул. Я! Самому мне служить в армии по понятным причинам не довелось. Но наше сопротивление прекратило бы свое существование быстро, если бы в подполье не было профессиональных военных. В большинстве своем людей, так или иначе обманутых концернами, комиссованных по состоянию здоровья или возрасту и получивших вместо солидной пенсии, на которую рассчитывали, жалкие крохи. Борьба с крючкотворами концернов была делом, заведомо обречённым на провал. И такие люди уходили в подполье, где обучали сопляков вроде меня не навыку маршировать в ногу, а тому, что было реально необходимо. Тому, что и сделало из меня со временем неубиваемого капитана Чейна. В числе прочего, привычку мгновенно реагировать, когда к тебе обращается командир. За моей спиной прошелестел негромкий смех, будто ветер прогнал листву через парк. Василий Федорович поднял взгляд от папки и улыбнулся. «Похвальный настрой, господин Борятинский! Что ж, принимайте командование белыми магами!» До 8 часов вечера вам нужно набрать в команду 4 человек. В 8 часов на закате стартует игра. Есть набрать 4 человек в команду до 8 часов вечера. Разрешите приступать? Я уже ничего не мог с собой поделать. От моего рвения, похоже, даже ректор немного растерялся. Приступите, как только я закончу собрание, господин Борятинский. Сообразив, что команды вернуться в строй не последуют, я сам сделал шаг назад и мысленно выдал себе подзатыльник. Ну а что с меня взять, с другой-то стороны? Дисциплина была нашим основным оружием. Армия, как известно, сильна не тогда, когда она хорошо вооружена, а тогда, когда представляет собой единый слаженный механизм, где каждый винтик до точки знает, как себя вести в любой ситуации. «Кристина Дмитриевна Алмазова!» – произнёс ректор второе имя, и, как мне показалось, с опаской посмотрел в другую сторону. я чего отчего-то ждал, что командиров черных станет Жорж Юсупов. Хотя эту девушку, одетую, как и все мы, в парадную академическую форму, заприметил еще в парке, когда мы прощались с родственниками. Стройная, черноволосая, со строгим выражением лица» она привлекала к себе внимание. В ответ на обращение ректора Кристина не произнесла ни слова, просто сделала реверанс. «Вам предстоит возглавить команду черных магов. Наберите четырех человек до восьми часов вечера». «Да, господин ректор», — услышал я, наконец, ее голос, чуть более низкий, чем ожидалось. Кристина вдруг резко повернула голову и перехватила мой взгляд. Прищурилась, будто пыталась взглядом просверлить меня насквозь. Я не отвернулся, продолжал спокойно ее рассматривать. Спустя пару секунд Алмазова фыркнула и сделала вид, будто потеряла ко мне интерес. А я поймал себя на том, что пытаюсь угадать, что же такое Кристина изобразила, выступая перед приемной комиссией. Сомневаюсь, конечно, что шваркнула ее председателя а потолок и подвесила его на люстру. Этот способ я считал своей запатентованной фишкой. Но все равно любопытно. По пути в жилой корпус я присматривался к белым магам и размышлял, кого из них завербовать в команду. О предстоящей миссии пока имел лишь весьма отдаленное представление. Надо полагать, такова задумка. Мы должны быть готовы ко всему, в любой момент, поэтому на подготовку дали так мало времени. Ну что ж, будем рассуждать логически. Если игра пройдет в парке, вряд ли мне пригодится, например, Бражников Борис Петрович, отличающийся философским складом ума и проявляющий незаурядные таланты в игре на рояле. Ни один рояль на глаза мне пока не попался царское село, где будет проходить игра, конечно, огромный комплекс, там все, что угодно может быть. Однако будем по возможности исходить из здравого смысла. А вот господин Данилов Петр Евграфович, который в прошлом году после распития спиртных напитков в компании друзей голыми руками раздвинул прутья решетки на окне комнаты одной красивой мещаночки, это уже другой разговор. Моя память... Подсказывает, что он эту мещаночку еще и умудрился как-то спустить на руках со второго этажа, после чего повез на романтическую прогулку. Прогулка, правда, закончилась у первого же столба. все таки напитков в организме Петра Евграфовича присутствовало слишком много. К счастью, в аварии никто не пострадал. И скандал быстро замяли. Вот такие люди нам нужны. Однокашники тоже на меня поглядывали и переговаривались в полголоса. Беспокоились из-за доверенной мне мобилизации или обсуждали связанные со мной слухи? Впрочем, кажется, сейчас я это выясню наверняка. Один короткостриженный светловолосый парень, сказав что-то своему товарищу, остановился и, дождавшись меня, загородил дорогу. «Не узнаете, ваше сиятельство?» Оскалил он зубы в улыбке. «Я остановился. Мгновенно прикинул варианты развития ситуации. Парень стоит на ступеньку выше, чем я. Формально у него преимущество. По факту же я готов поставить автомат против рапиры, что преимущество ему никак не поможет. Тут даже магия не нужна. Хватит обычной рукопашки, чтобы...» «Господи, боже мой! Ну о чем я думаю?» В Императорской академии среди сливок общества стою и прикидываю, как будет развиваться мордобой на лестнице. «Хватит, капитан Чейн. Если ты в Риме, веди себя, как римлянин». Я сделал шаг вперед и в сторону, оказался рядом с парнем и протянул ему руку. Тут же активировалась внедренная дедом и Ниной искусственная память, которую надо как можно скорее абсорбировать и сделать своей». А то магия может и развеяться в одну прекрасную минуту. Долинский Анатолий Алексеевич. Князь. Род владеет сетью ювелирных мастерских и магазинов. В ближний круг не входят, да и вообще. Род скорее богатый, нежели знатный. Но Анатоль – мой друг. Один из тех, с кем я был на мосту, аккурат перед тем, как сломал шею. Типичный золотой мальчик, прожигатель жизни. Однако это именно он вытащил меня из воды при помощи своей отработанной магической техники лассо. И тем спас бестолковому другу жизнь. «Анатоль!» – улыбнулся я, пожимая парню руку. «Ты, наверное, слышал? У меня не все в порядке с памятью после того происшествия». «Да уж, наслышан!» – усмехнулся Анатоль. «Прости, что ни разу не заехал навестить». «Папахин после того случая посадил меня под домашний арест и заставил круглыми сутками готовиться к экзаменам». «Так вот, как ты здесь оказался!» – воскликнул я. Опасный был момент. Есть ли у Анатоля чувство юмора и способность посмеяться над собой, я понятия не имел. Выпалил наугад. И угадал. Анатоль, широко улыбаясь, развел руками». Взаимно не ожидал, что будем учиться вместе. Впрочем, после того, как Петербург наполнился слухами о твоем выступлении в Императорском дворце, я не сомневался, что увижу тебя здесь. Отличная прическа, кстати. Ты знаешь, что из молодых некоторые тебе уже подражают? Вот как. Из молодых, значит. Мы, то есть, старые. Ну да, ну да позади босоногое детство, мы теперь взрослые серьезные люди. Если верить ректору, лучшие люди государства, вершители судеб и кандидаты на включение в учебники истории. Надо бы сообщить им, что начинать следует с перелома шеи. Опять пошутил я, и Анатоль вновь рассмеялся. «Кстати, Костя, ты не представишь меня своей очаровательной спутнице?» тут я обнаружил, что на соседней ступеньке рядом со мной мнется Полли. «Конечно, знакомьтесь, княгиня Аполлинария Андреевна Нарышкина, князь Анатолий Алексеевич Долинский». Анатоль подчеркнуто внимательно поцеловал Полли руку, так что та аж зарделась и бросила на меня быстрый взгляд. Обменявшись парой клишированных светских фраз с Полли, Анатоль вновь посмотрел на меня. «Слышал, ты набираешь команду мечты?» Я еще раз прокрутил в голове описание магической коронки Анатоля. «А ведь неплохо. Весьма и весьма неплохо. Если я не найду, как использовать такую способность, грош мне цена, как командиру». «Свободен сегодня вечером?» – спросил я. «Как ветер!» – ухмыльнулся Анатоль. «Благодарю за оказанную честь». Ваше сиятельство. Да какая там честь, пожал я плечами. Анатоль посмотрел на меня с удивлением. Ты шутишь, Костя? За право состоять в команде любой готов в лепешку расшибиться. За некоторыми играми наблюдает сам император. Если хочешь попасть в команду, запомни правило номер один, серьезно сказал я. Думать следует не о том, какая честь состоять в команде. И не о том, что подумает о тебе император. А только о том, как максимально эффективно выполнить приказ. Впрочем, еще лучше не думать вообще, а просто максимально эффективно выполнять приказы. Это я сказал, обращаясь уже не к старому другу, а к подчиненному. «Есть максимально эффективно выполнять приказы!» выкрикнул Анатоль, Явно пародируя моё выступление в зале. Подумав секунду, я решил не кошмарить пока личный состав. Улыбнулся, хлопнул Анатоля по плечу и сказал «Молодец!». К этому времени на лестнице мы остались уже одни, а вслед за нами поднимался мрачный, как туча, наставник. Смотрел он так, будто мы расселись на ступенях с банками пива в руках. «Увидимся в столовой», – сказал Анатоль, И поспешил наверх. Я последовал его примеру. Черные и белые маги жили смешанно. В академии нам создали условия, максимально приближенные к реальности. Разделение проводилось лишь по половому признаку. Девушки-первокурсницы обитали на третьем этаже, юноши – на четвертом. Я увидел, как Полли остановилась в коридоре возле одной из закрытых дверей и сказала негромко, но четко. А Полинария Нарышкина. Дверь мигнула зеленым, цветом, который, похоже, во всех мирах означает одобрение и позволение двигаться дальше. И открылась. Полли, перед тем как скрыться в недрах своего общежития, подарила мне крайне выразительный взгляд. Правда, что он выражал, я не понял. Пошел по лестнице дальше. Константин Борятинский представился на следующем этаже. Дверь мигнула зеленым и отворилась. В своей комнате я сменил парадный академический китель на повседневный. Все-таки у строгой формы есть неоспоримое преимущество. Тебе никогда не нужно думать, что надеть. За тебя уже подумали. Комната была крохотной. Все здесь стояло как-то впритык. Кровать у стены с окном. В полушаге от кровати письменный стол больше напоминающий парту, шкаф для одежды и, собственно, все. Три шага туда, три шага обратно. Настоящий Костя Борятинский, наверное, тут взвыл бы во весь голос после своей-то гигантской опочивальни в родовом имении. Ну а я... Мне доводилось жить и в куда худших условиях. Тут, по крайней мере, сухо и тепло. И относительно тихо. Только за перегородкой шуршал и сопел мой сосед. Одна стена в моей комнате была кирпичной, капитальной, а вот вторая стеной, по сути, вообще не являлась. Комнаты отделялись друг от друга деревянными перегородками, которые даже не доставали до потолка. То есть, при желании можно было заглянуть через перегородку к соседу, а при еще большем желании – даже перелезть. Но поскольку соседи были одинакового пола, такое желание вряд ли посещало кого-то слишком часто. К тому же было объективно проще воспользоваться для похода в гости дверьми. Кстати, о дверях. Посреди каждой находилось квадратное окошко, занавешенное тонкой белой шторкой, занавешенное снаружи. Предполагалось, что за нами будут таким образом приглядывать наставники. Наставниками в академии называли людей, призванных следить за соблюдением дисциплины. Помимо них были еще профессора. Преподаватели и дядьки, прислуга. Окошко в двери, на мой взгляд, роднило комнату с тюремной камерой, где мне в прошлой жизни тоже доводилось бывать. Тут было, конечно, не в пример уютнее. Однако я представлял себе, как корёжат настоящих аристократов от таких вот мелких деталек. Переодевшись, я вышел в коридор одновременно со своим соседом. Тот, заметив меня, Приветственно поклонился, я ответил тем же. Машинально отметил, что мундир соседа хоть и пошит точь-в-точь, точь, как мой, и по цвету идентичен, все же выглядит по-другому. Другая материя не так ладно сидит. Похоже, что родители парня решили сэкономить, как минимум, на повседневной форме. Проходя мимо его двери, я посмотрел на привинченную к ней табличку. Пущен Михаил. Да, на дверях висели таблички с нашими именами. В зависимости от настроения и обстоятельства, мы могли чувствовать себя либо большими начальниками, либо заключенными, либо учениками элитной академии. Имя Михаил Пущин мне ни о чем не говорило. В базе данных, заложенной в мою голову Ниной, оно отсутствовало. А следовательно, Костя Борятинский не был с ним знаком. Ну или дед об этом знакомстве ничего не знал. В и равновесие опять сместилось в сторону элитности. Индивидуальных столиков здесь не было, но длинные общие столы оказались застеленными белоснежными скатертями. Фарфор, хрусталь, сверкающее серебро приборов, салфетницы, соусницы и бог знает что еще. Я бы, пожалуй, не удивился, обнаружив щипцы для разделки омаров. Питались мы все вместе, независимо от пола и возраста. Каждому курсу полагался отдельный стол. Я нашел на столе первого курса табличку со своим именем и занял место. Кушанье подавали официанты. Меню почти не отличалось от того, к которому я привык дома. А вот кое-кому достался стол попроще. Так я второй раз заметил Михаила Пущина, перед которым стояли всего две тарелки с супом и кашей, да еще корзиночка с хлебом. «Ты на диете, Мишель?» – ехидно окликнул его кто-то. Мишель густо покраснел и уставился в тарелку. Справедливости ради он был не один такой. Рядом с ним я заметил другого парня, который обходился такой же скудной пищей. Но этот парень, в отличие от Мишеля, который из скромных тарелок явно стеснялся, расправлялся со своей порцией с таким видом, будто истреблял превосходящие силы противника. «Батюшкин Андрей Семенович, подсказала моя встроенная память. «Род богатый и знатный, состоит в ближнем кругу». Андрей скептически относился к магии, зато с раннего детства одержим развитием физических навыков. Гимнастика, верховая езда, фехтование, закаливание и аскетизм во всех его проявлениях. Я понял, что образец этого аскетизма наблюдаю непосредственно сейчас, за столом. Если Мишель просто вынужден обходиться малым, я уже понял, что происходит он из небогатой семьи. То Андрей Батюшкин не балует себя разносолами совершенно сознательно. Да и в целом здесь, в этом мире, как я успел понять, Золотая молодежь занималась не только прожиганием жизни. Каждый аристократ, каким бы Рохлей ни казался, умеет как минимум держать саблю и стрелять из пистолета. Не говоря об одном-двух коронных магических приемчиках вроде Лассо Анатолия. И вопрос сейчас не в том, чтобы выбрать из сотни человек самых лучших. У меня нет времени на испытания. Вопрос в том, чтобы собрать именно команду. Единый организм, которому нужен мозг, нужны руки и ноги, и нужен, в конце концов, корпус. «Константин Александрович», – повернулась ко мне Полли, – она, естественно, сидела рядом со мной. Почему-то наши таблички с именами оказались рядом, и я был на 90% уверен, что Полли приложила к этому руку. «Давно собиралась спросить, вы не хотели бы взять меня в команду?»